Глава 23. Вот тут Джошуа прошиб холодный пот от внезапно посетившей его нетрезвой ум мысли. Оно, как его сюда привели, только для, того, чтобы... только для того, чтобы принести в жертву. Подпоили, увлекли рассказом о священной пещере, а он повелся, как городской дурачок, и пошел, словно телок на привязи. По своей же инициативе пошел вроде. Но так ли это на самом деле? Многое Шреддер читал о методах нейролингвистического программирования. Может, это оно и было? Потом его омыли в священном озере и вели ритуальными тропами сюда, куда, по словам шамана Манзома, шамана ли? Так-так. По словам индейцев посторонним сюда входить просто так нельзя. Но вели-то его весь путь ненасильно, он сам захотел. Но сам ли? С техникой гипноза Шреддер был прекрасно знаком и применял несколько раз ее в своей терапии. Однако он не видел, чтобы на него каким-либо образом воздействовали при помощи гипноза. Медикаментозное воздействие? Какая ерунда! Он же самый доставал на стол алкоголь в запечатанных бутылках из своей же сумки, а купил у своего знакомого проверенного поставщика. Впрочем, не нужно сбрасывать ответственность на внешние факторы. Когда в последний раз он столько пил алкоголя? В студенческие годы, пожалуй. Нет. В том, что Шредер попал в такую ситуацию, винить некого. Только собственная дурь. Туман еще этот. Кстати, явно в нем химия какая-то присутствовала. Но ведь нет тут в округе никакого химического производства. Шредер все самолично и придирчиво изучил перед покупкой дома. Ему было важно убежать в чистое место из города. Но тогда откуда химия? Тогда что это было? Также это не могло быть воздействием химического оружия. Боевая химия валит на повал. Что-то вулканическое. Этот вариант больше похож на правду. Почему? Да потому что есть у примитивных человеческих цивилизаций острая тяга к изменениям сознания. В Древней Греции была такая известная прорицательница — Пифия. Ведь это была специально выбранная женщина, которую просто наряжали в роскошные одежды и давали жевать листья священного лавра, после чего сажали на золотой треножник. Вот только золотая табуретка была установлена над небольшим отверстием, откуда выходил то ли пар, то ли какой-то вулканический газ. Женщина вдыхала эти пары, Приходила во временное помешательство и произносила бессвязные слова и фразы: эта болтовня и принималась за пророчество. Может, и Шреддер надышался какого-то газа геологического происхождения? Голова-то у него ощутимо побаливает, а тут медведь этот еще. Однако приплести Косолапова вполне логическую, хоть и параноидальную цепочку, Джошуа уже не смог. В мистику он не верил, а вот в маньяков, шизофреников и вполне себе нормальных сектантов приносивших жертвы своим воображаемым богам сколько угодно. За время врачебной практики неоднократно довелось участвовать в психиатрических освидетельствованиях преступников, в частности больных сектантов, сатанистов, чокнутых охотников на вампиров и мнимых упырей, насмотревшихся японских мультиков и дурных фильмов категории С. У него самого сейчас в голове всплывали сцены из подобного низкопробного кино, где сумасшедшие жители всякой глухомани ловили туристов и сладостно их расчленяли. А то и кушали. Причем самое страшное, что в реальности подобные случаи тоже иногда фиксируются полицией. Ой, как неуютно себя сразу почувствовал Джо. В голове зароились сомнения в том, что секвой ушел за медведем, а не крался за ним следом, чтобы вовремя оглушить жертву. Вот так легко можно от радости новой дружбы скатиться к недоверию и страху. Джо осмотрелся, попутно повернув голову и назад. Но вход в пещеру был далеко, и никто там не крался. «Слушай». Боюсь, твои духи разгневаются из-за того, что я тут. Осторожно начал он. Может, мне лучше все-таки уйти? Я сам вернусь к машине и подожду тебя там. Идет? Ты проделал путь паломника. Был званым гостем в доме шамана. Омыл себя водами священного небесного озера. Побывал в лапах медведя, но остался невредим при этом. И вот теперь ты вошел в Белую пещеру, главную святыню народа Мандиава Кантонов. Возможно, самую древнюю святыню во всей Северной Америке. Речь Манзома лилась спокойно. Индеец выглядел абсолютно серьезным и собранным. На его лице отсутствовала даже тень улыбки. Можно было понять, что все, что он говорит, для него важно. «И пришел ты сюда не туристом, а в сопровождении урожденного Кантона. Если бы ты был незваным или чужим, Белая пещера не приняла бы тебя, как не приняла сотни и тысячи до тебя, и не примет многих после. Конечно, ты можешь идти обратно. Тебя никто не удерживает». И мое отношение к тебе не изменится. Я дам тебе пистолет и ключи от машины. Сам останусь закончить ритуал. Нельзя уйти, не поблагодарив духов. Но знай, как шаман и твой друг, советую остаться здесь и принять участие в камлании». Джо облегченно выдохнул, так как ответ немного успокоил. Он не представлял, куда и как он пойдет, если Манзом останется тут. Найти обратную дорогу ему точно не светит, а их следы уже мог и снег запорошить. Но ему все равно страшно хотелось отсюда убраться. И почему-то основной угрозы Шреддер чувствовал не от индейца, нарядившегося в забавную ритуальную одежду, а отовсюду. Особенно от медвежьей шкуры, скрывающей проход в другую часть пещеры. Может, потому что она напоминала ему о недавнем нападении? А может, его органы чувств неосознанно засекли там кого-то, кто несет для него опасность? «Ты рациональный пьяный идиот», — сказал он мысленно сам себе. «Сам рвался сюда». А теперь трясешься как ребенок. Совсем мозг пропил, дог. Ты ж не дохляк. Спортом занимаешься. Шезиков по больничным коридорам ловил и успокаивал. Чего ты дрожишь? Не справится с тобой этот улень. Пусть он крупнее, но посмотри на него. Он же тяжелый, А ты сухой и юркий. И мышцы у тебя короче. Будем порхать, как бабочка, а жалить, как пчела. Сиди и наслаждайся, обормот. Сам залез на эту гору. И будь наготове» раз уж светит потенциальная драка. А может, не светит, и ты сам себя накручиваешь всякой дрянью, которая тебя зомби-ящик кормит». Так или иначе, Шредер посерьезнел и держался на стороже, прислушиваясь, не появятся ли в пещере звуки посторонних шагов или иных подозрительных шумов. Крышка от фляги замерла в его руке. Мерно постукивал и поскрипывал пестик, что-то перетирающее вступки. ступке. Трещал костер, высушивая и согревая влажный воздух в пещере. Еле слышно гудел сквозняк в коридоре позади. Ничего, что могло бы настораживать. И одновременно настораживало все. Наконец, индейец закончил месить, поднял каменную ступку с каким-то подозрительным компотом, закрыл глаза, понюхал жидкость и продолжил внезапно севшим тихим обволакивающим голосом. «Бояться нового опыта, тем более если это духовный опыт, нормально. Но ты постарайся успокоиться». У тебя есть надежный проводник в мире духов. Я не дам тебя в обиду на той стороне, как не дал в обиду дикому зверю в мире тварном. Возможно, вся предыдущая жизнь была лишь подготовкой именно к этому моменту. Не бойся проснуться. Не бойся жить, дружище. Ты со мной?» Шаман сделал три больших глотка прямо из каменной ступки и передал ее Джо. Сам же он налил виски из фляги в три больших кубка, стоявших тут же возле очага, но ранее остававшихся незамеченными. Встал над костром и порезал себе левую ладонь. Из разреза тут же побежала кровь. Манзома сжал кулак и вытянул руку над костром. Кровь закапала в огонь. Какое-то время он молча стоял, закрыв глаза, похожий скорее на статую, чем на живого человека. Когда же шаман вновь зашевелился, наваждение спало. Он добыл где-то бубен и очень серьезно выжидательно посмотрел на Шредера. В пещере повисла тишина, прерываемая лишь гудением ветра и треском углей в костре.